Бояриня Адоевская повинилась Бояриня Авдотья Ермиловна Адоевская словно не в себе. Ходит по горницам, места не найдет. Сегодня по указу великого государя бояре чинят допрос князю Никите Ивановичу. Из-за мужа бояры не боязна, и еще другая на сердце забота. Носит она в руках скляночку, небольшую. То в Поволуше на стол боярина поставит, сама уйдет, то назад прибежит, схватит к себе, унесет, тянется время, нет ему конца. Наконец заскрепели ворота, на дворе лошади копытами застучали. Боярин во дворец верхом ездил. Вот и по лестнице подымается боярин. Изо всех она его шаги отличит, Груз наступает хозяин. Невесел, видно. Авдотья Ермиловна встала навстречу, а и забыла, держит в руках, груди прижимает. Смотрит на мужа, а спросить не смеет. — Ну, вдоте Ермиловна, — сказал боярин, садясь на лавку, — сколь много от того лекаря горя я принял. Иванушку злодей извел, а меня под гнев великого государя подвел. — Зело добр завсегда был до тебя, государь, Никита Иванович. Неужели шибко прогневался? Что же молвил-то тебе, государь? — Не видал я не великого государя. Не изволил сам меня спрашивать. Сказывают, не может государь сам дела вершить. Царевич Федор Алексеевич больно не дужит. Скорбен государь. Ну, а бояре? Что бояре? Стрешнев Иван Федорович ведомо друг не выдал. А иные рады ближнему боярину ногу подставить. А спрашивал кто? Сицкий? Сицкий что? Сицкий глуп. Все дело вершит дьяк Алмаз Иванов. Хитро статьи опросные списал все норовил из свидетелей в ответчики меня обратить. Пытал, давно ли познать у меня с тем лекарем, и кто меня с ним свел, и почеста ли у меня бывал, и каким обычаем лечивал, и говорил ли я великому государю про того лекаря, и ведал ли я в те поры, как у государя милости для того лекаря просил, что лекарь тот колдун и ворожей. Ах, он бездельник, да как он смел! И что, Эрмиловна, я ведь не Сидский дураком меня никто не лаял. Да и не сильно пуглив, особливо, как сердце во мне всколыхнется. А уж так во мне сердце на того лекаря расходилось. Сроду никто меня так в обман не вводил. Кажись, своей рукой бы его убил. Ох, Иваныч, по что так гневаешься? Неужели не пожалел ты Андрейку? Что ты молвишь, Ермиловна? Сама же его нехристем звала. Молвила, что обошел меня лекарь тот. Не мимо молвится, что бабий волос долог да ум короток, жалостливо, больно. Думаешь, меня бы помиловали? Кабы я ведомого колдуна оправлял, убойцу смертного. Аль забыла, как он душегуб Иванушка нашего отравным зельем уморил. Боярыня вдруг зашаталась и упала на колени, а в руках всю ту же скляницу держала. — Государь мой, Никита Иванович, — зашептала она, — голосу вдруг не стало. «Виновата я перед тобой! Мой грех великий, казни ты меня каянную. Я Иванушку погубила!» Ермиловна, матушка, Христос с тобой!» — вскричал боярин, подымая жену. «Видно, у тебя с горя разум помутился. Какое ты слово молвила! Полно-ка ты, полна, Аль я тебя, свет мой, не ведаю?» «Вон! Вон!» — она, государь, не слушая мужа, говорила боярыня и все протягивала ему скляницу с красным питьем. Вон питье, что лекарь Иванушке дал. Схоронила я его окаянная, а после и сама сыскать не могла. Не лекаря в этой зелье в аптекарский приказ отослал государь. «С нами крестная сила!» – вскричал боярин. «Ермиловна, в толк не возьму, что ты молвишь! Лекарского питья не давала ты Иванушке? Своё стало быть? Не может того статься!» Своё детище рожёное! Ох, Ермиловна, что будет-то с нами? Не то, государь, послухай ты рабу свою, заговорила боярыня немного погромче. Не сама я отравное питьё Иванушке сделала. Такого греха смертного нет на мне. По что ж пугаешь так меня, Авдотья Ермиловна, грех тебе? Постой, государь, дай слово молвить, ох, бойзно мне. А нет у моих сил дольше грех свой таить. «Слухай, государь, а там казни меня окаянную!» Не верила я тому лекарю Николи, Изболело сердце мое за Иванушку, Думала, обошел тебя тот лекарь. Вот велела я покликать бабку тут одну ведущую, Ульку, Пустила я ее к Иванушке от тебя таясь. Она молитвы над им читала, А лекарского зелья давать не велела, Изведет день нехрест младенца. Дала своего, белесого такого». Тем питьем я Иванушку-голубя моего и напоила, окаянная, а лекарево схоронила, а в ту ночь Иванушке и не стало. — Так это я то зелье Ведунина в аптекарский приказ посылал? — То, Иваныч, бабкина. — И ты ведала, что не лекарево зелье послано и слова не молвила? — Ну, Ермиловна, не ведала, государь богом клянусь, не ведала я, кое-то зелье взял, а спросить не смела. Нигде лекарева питья сыскать не могла, думала, ты его взял. Сама-то я в ту пору, как неживая, лежала. А ныне, как ушел ты на допрос, спокоя у меня не было. То в одну горницу пойду, то в другую, будто кто меня толкает. К Иванушкиной лавке подошла, гляжу вдруг. На поставце, что в головах у его стоял, в уголку, в самом позаукладкой, где его крестики да рубашечка крестильная, гляжу, там и стоит сия склянится. Видно, кто мне глаза отвел, что я ранее глядела да не видала. Облегчила я свою душу перед тобой, Никита Иванович. А только нет мне прощения на сём свете. Дитя свое роженое погубила, я и тебя, государь, обманула. И лекаря того на казнь отдала. Хоть и нехрест он, а в крови Иванушки не повинен. Ведаю я, государь, не захочешь ты на позор меня отдать. Отпусти меня, Никита Иванович, в монастырь. Буду я там по гроб жизни грех свой великий отмаливать. Боярин сидел молча, не мешал бояра не говорить и с колен ее не подымал. Авдотья Ермиловна ударилась об пол головой, да так и осталось лежать, не поднимая лица. — Шибко ты меня обидела, Авдотья Ермиловна, — заговорил, наконец, боярин. — Да и тебе, ведомо, нелегко. Но, Иванушка, света нашего не вернуть, видно, на то была воля Божья. А нам с тобой не стать расставаться. Погоди, дай срок, подумаю я. Не можно ли тому лекарю какую помогу сыскать, чтоб сердце твое облегчить? Вставай, Ермиловна. Ляк лучше на лавку полежи, а я в поволушу пойду.